Глава шестая С Всеволодом я принципиально не разговаривала. С Михаилом здоровалась и только. Ну, с Севой все ясно. Он лентяй, каких еще поискать надо. Хотя продукты из списка все-таки купил. Вот только как ему удалось вытащить листок со списком у меня из кармана, чтобы я ничего не почувствовала. Загадка. С Михаилом сложнее. Выходит, он скрыл от меня правду — И если бы не старик иванович я об этом никогда бы не узнала. Обидно, конечно, но, может, для этого есть какая-то причина? Подожду, посмотрю. Мне спешить некуда, а пока буду держать дистанцию. А вот с Ульяной мы, как ни странно, сблизились. Странно, потому что я привыкла рядом с собой других девушек видеть, таких, как мои подруги, более самостоятельных и активных. Первые дни Уля так стеснялась, что из своей комнаты почти не выходила. Потом обжилась, поняла, что здесь ее никто обижать не будет, и осмелела. Стала мне на кухне помогать, а заодно, когда я не успевала, и в палисаднике цветы поливать. Благо, что Михаил, как и обещал, новый насос из города привез, и таскать лейкой воду из столовой больше не нужно было. Слово за слово мы с ней разговорились. Я ей про маму с отцом рассказала, про работу, которую пришлось оставить, чтобы в наследство вступить. Она мне про своих сестер поведала, про их злые розыгрыши и свои обиды. Изредка мы с ней на набережную ходили. В основном утром и в будние дни, когда там народу меньше гуляет. И всегда мимо небольшого озерца проходили. Я заметила, что Уля на него заглядывается и предложила на рыбалку отправиться, посидеть с удочками часок-другой. «А что, я рыбачить люблю?» Она согласилась. Купили мы в магазинчике снасти, червей накопали и отправились рыбу ловить. Вышли рано, намереваясь вернуться через час-другой. Мне ведь надо еще завтрак для постояльцев приготовить. К тому же мы с Улей собирались рыбачить для удовольствия. Просто посидеть, поболтать и, если повезет, что-нибудь поймать. Улов в этом случае не главное. Пришли к озеру, расставили маленькие раскладные стульчики, купленные в том же магазине, что и с Настей, на деревянном, нависающем над водой помосте. Забросили удочки и стали ждать клева. Тихо. И во листики в воде получат, Кувшинки желтые мордочки из-под листьев высунули и за нами наблюдают. Водомерки профессиональными фигуристами по воде скользят. Я задумалась, и вдруг слышу улин крик. «Клюет!» — глянула, и правда, поплавок дергается. Я вскочила и как дерну удочку. Она согнулась, видать, на крючок большая рыба попалась. «Тащи, тащи!» — кричит Улька, а сама свою удочку бросила и рядом прыгает. Тут то деревянная доска под ней хрустнула и сломалась. Ульяна с мостков в воду свалилась, меня брызгами окатила. Я стою по ногам и рукам, вода течет, а удочку отпустить боюсь. Там ведь рыба! «Уля, ты как? Уля!» В ответ тишина. Ни барахтанья, ни криков. Я испугалась, да так, что про рыбу забыла. Удочку бросила, смотрю на воду и чувствую, как паника накрывает. Неужели утонула? Но как здесь можно утонуть? Нет, утонуть-то везде можно, и пусть озеро небольшое, это ни о чем не говорит. Может, оно глубокое? «Уля — Уля! — простонала я, чувствуя, что еще немного, и разревусь. Почему так тихо? Даже вода не колышется. Куда Ульяна исчезла? И тут над водой появилась белобрысая голова. — Хватайся! — звопил я, падая животом на деревянные мазки и свешивая вниз руки. Почувствовала, как меня схватили и стали тащить. Паника, волнение, а в голове мысль птицы трепещется. «Какая же она тяжелая! Как бы меня в воду не утянуло!» Только подумала, как над водой не только волосы, но и голова показалась. Смотрю, а это не Ульяна. Совсем другая девушка. Только цветом волос они и похожи, а лица разные. Взглянула на меня эта неизвестно откуда появившаяся девица — Поняла, что я испугалась и весело засмеялась. Зубы у нее мелкие да острые, а глаза зеленющие, как вода озерная. Тут бы мне подумать, откуда в озере еще одна девушка взялась. Но кто в такой ситуации способен на логичные рассуждения? Поэтому вместо вопроса, который у меня в голове вертелся, я крикнула «Где Уля?» и вырвала руки, за которые меня Это зеленоглазое пиранье держало. Та перестала улыбаться, нахмурилась, и, вытащив из воды бледную, как лягушачье брюхо, руку, схватила меня за волосы и сдернула с мостков в воду. Я забилась, пытаясь освободиться, но куда там? Меня словно за ноги кто-то держит. И не просто держит, а вниз тянет. Я воздух ртом схватила, сделала вид, что перестала сопротивляться, Выдержала паузу, а потом ударила со всей силы руками и ногами. Потянулась вверх и даже смогла вынырнуть. Глотнула воздуха, и тут что-то холодное и сильное снова меня под воду утащило. В ушах шумит, воздух в легких заканчивается. Чувствую, что силы оставляют. Еще немного и захлебнусь. Как вдруг поняла, что меня больше никто не удерживает. И в эту минуту кто-то выдернул меня из воды Подхватил на руки и понес на берег. Ульяна, что с ней? Прохрипела я, откашливаясь. Михаил, это он меня спас, сел на траву, прижал к себе, словно я должна была или в воздухе раствориться, или снова в воду сигануть. С ней все хорошо, не волнуйся. Я ухом к его груди прижалась, слушаю, как сердце бьется, и пытаюсь успокоиться. «Но сделать этого не могу! Меня трясет, как в лихорадке, и почему-то лодыжки сильно болят!» «Все хорошо!» — шепчет Михаил и гладит меня по спине. «Руки у него такие теплые, что я даже сквозь мокрую футболку это чувствую!» «Я хорошо плаваю!» — прошептала, оправдываясь и чувствуя, как его поглаживания становятся нескромными. «Мишкины руки уже до моих ног добрались!» не забыв попку погладить. «Конечно, хорошо!» — сразу же согласился он. «Если бы плохо плавала, утонула бы». Я почувствовала движение и услышала взволнованный Севен голос. «Как она?» «Все хорошо, я успел. Ты Ульку вытащил?» «Да что с ней станется, дуреха инфантильная?» С трудом оторвавшись от груди Михаила, хоть и мокрый, но такой теплый и надежный, Я повернулась к Севе. Хотела отругать, что он так о девушке говорит, но, увидев, передумала. Сева был мокрым с ног до головы, в волосах ряска, а в зеленых глазах такое волнение, даже страх, что я передумала. «Как вы меня... нас нашли?» «Твой ворон привел». Зимин не отрывал от меня взгляда. «Мы в столовой были, когда он стал каркать», и всем видом демонстрировать волнение. Мы с Мишей решили, что с тобой что-то случилось. Выскочили из дома, а ворон кружит, за собой зовет. Он нас к озеру привел как раз тогда, когда ты в воду свалилась». «Спасибо». Я протянула руку, собираясь коснуться Севиной щеки, но он фыркнул и отстранился. «Вот ведь вредный паразит!» И тут я поняла, что сижу у Миши на коленях. «Давно сижу» с того самого момента, как он меня на берег вынес. Я покраснела и попыталась встать, но не смогла. «Ноги болят, лодыжки!» Парни переглянулись, и Миша, медленно, тщательно подбирая слова, заговорил. «Ты, по-видимому, в сетке запуталась, поэтому и вынурнуть не могла». Руки у него и правда замечательные, а вот врать Михаил не умеет. Я смотрела на свои ноги и видела не красные полосы, которые бы получились, если бы я запуталась в сетке, а следы, оставленные пальцами. Меня явно кто-то держал за щиколотки и лодыжки, причем так сильно, что остались следы. Я протянула руки Всеволоду. В этот раз он фыркать не стал, а помог мне встать и даже несколько минут придерживал за талию, дожидаясь, когда я приду в себя и смогу ходить. «Уля!» — вспомнила я, оборачиваясь в поисках девушки. Та сидела на траве метрах в трех от нас, мокрая и испуганная. Я увидела, как Михаил помогает ей встать и испытала мгновенные уколы ревности. Снасти бы собрать!» — сказала я. «Какие?» — удивился Сева. «Ну, удочки, стульчики». Я повернулась к мосткам. Они были пусты. Я решила, что сама сбросила их в воду, когда пыталась Улю спасти, но в спешке этого не заметила, и разговор продолжать не стала. Вчетвером мы медленно направились к дому. Мы с Севой двигались впереди, и мне иногда казалось, что я слышу всхлипывание. Неужели Уля плачет? Надеюсь, не Сева с его высказываниями тому виной. Я обернулась. Уля шла, опустив голову. Михаил бережно придерживал ее. «Может, мне просто почудилось?» Дома я прошлепала в ванную комнату, стянула с себя мокрые вещи и встала под душ, почувствовала, как теплые струи текут по телу и снова порадовалась своему чудесному спасению. Лишь на секунду вернулось воспоминание о том, как сильные холодные руки тянули меня на дно, но я поспешила избавиться от него. Выкинула, как использованный пакетик чая и потянулась за шампунем. Не могли же в самом деле в озере быть русалки. Я ведь не в сказке нахожусь, а в обычном поселке среди таких же, как я, людей. После купания мне стало лучше, но мысли об Уле по-прежнему не давали покоя. Таким грустным было ее лицо, когда она сидела на берегу, и Сева о ней так зло отозвался. А если плач мне не послышался? Может, Уля до сих пор страдает? Исполнившись жалости, решила сделать для нее что-нибудь приятное. Вытащила из шкафа новый пушистый махровый халат и полотенце. Сложила все это в стопку и отправилась в комнату номер три. Постучала. Мне никто не ответил. И тут я услышала шум, доносившийся из ванной комнаты. Мне показалось, что течет вода. Я направилась туда, толкнула дверь. Она была не заперта и легко подалась. Ванная комната на втором этаже огромная, раза в два больше моей. Одна только ванна на бронзовых львиных лапах чего стоила. А еще множество шкафчиков, стиральная машина, полочки, украшенные живыми растениями и морскими раковинами. Все еще улыбаясь, я шагнула вперед и позвала. Пулюшка! Гора ароматной пены раздвинулась и появилась голова девушки. Я помахала ей рукой и показала на полотенце и халат. На губах блондинки появилась улыбка. Я шагнула вперед, чтобы положить вещи на тумбочку, и тут, перекрывая шум текущей воды, громко и резко каркнул ворон. Комната утонула в неизвестно откуда появившейся дымке, а потом я увидела свисающий из ванной хвост. «Да!» Самый настоящий, покрытый переливающейся чешуей рыбий хвост. Между пальцами, лежащие на бортике руки Ульяны, появились перепонки. Перламутровые чешуйки, переливаясь, заскользили вверх по руке, скрывая под собой кожу. Ее лицо тоже изменилось. Нижняя челюсть выдвинулась вперед, зубы стали острыми и треугольными, как у акулы. Я выронила полотенце, отступила назад, нашарила рукой дверь и выскочила в коридор. Резко схватила ртом воздух, как будто снова тонула, и побежала вниз. Промчалась по короткому коридору, миновала гостиную и ворвалась в столовую. Зимин стоял у окна. Он уже переоделся и причесался, но его густые черные волосы все еще были влажными. «Сева!» Выдохнула я, понимая, что если прямо сейчас не расскажу хоть кому-нибудь о том, что увидела, то просто сойду с ума. «Настя?» — он поднял бровь. «Что-то случилось?» В эту минуту дверь открылась, и на пороге появился Сафрон Иванович. В руках старик держал корзинку. «А я вам рыбки принес на пожарку», — густым баритоном произнес он, и повернул корзинку так, чтобы нам всем было видно ее содержимое. На зеленой траве, служившей подстилкой, лежало несколько больших карасей. Один из них открыл рот, глотая воздух, и шлепнул хвостом. Я почувствовала невероятную усталость. Перед глазами закружились разноцветные пятна. Шагнула к столу и попыталась схватиться за него рукой. Может, мне и удалось, не помню. В глазах потемнело, и я медленно села на пол.